5. Вифлеемская звезда вспыхнула в созвездии Тельца около 1150 года, у головы Тельца. Это и есть блистающая светом жемчужина в пасти быка в рассказе персидского Селима. Мы показали в книге «Царь славян», что Вифлеемская звезда – это вспышка сверхновой звезды в середине XII века. Сегодня ее ошибочно относят к середине XI века а на сто лет раньше. Так вот, остатками этой вспышки является современная крабовидная туманность в созвездии Тельца, 978, страница 63, 67. Но ведь Телец – это бык. Вот мы и поняли рассказ Селима о том, что появился огромный бык, державший в пасти сверкающую жемчужину. Облистающая жемчужина – это и есть Вифлеемская звезда, Вспыхнувшая сверхновая. Бык — это созвездие Тельца. Стоит отметить, что персидское сказание сохранило яркую деталь. А именно, жемчужина находилась в голове быка Тельца во рту. Смотрим теперь на карту звездного неба. Рисунок 2.18. Это старинная звездная карта Гринберга, где изображено, в частности, созвездие Тельца. Мы отметили на карте место вспышки сверхновой звезды примерно 1150 года, черная звездочка, и место солнечного затмения 1185 года, черный кружок, связываемого источниками с распятием Христа. Видно, что вифлеемская звезда равно сверхновая вспыхнула у рогов тельца, то есть около его головы. А Персидский текст сообщил, что сверкающая жемчужина была во рту быка тельца, то есть тоже в голове тельца. Перед нами неплохое соответствие. Далее. Вифлеемская звезда возвестила рождение Иисуса, то есть его воспринимали как символ Христа, напрямую с ним связанный. Персидское сказание тоже четко говорит об этом. Оно сообщает, что драгоценный Селим Иисус решил заполучить сияющую жемчужину. Он схватил ее, зажал в кулаке, и свет от жемчужины проходил между его пальцами и освещал все вокруг. Более того, Селим подумал, что цена этой жемчужине – все царство земное. Совершенно откровенно, Рождество Христово здесь связано с Вифлеемской звездой равно сверхновой. Младенец Иисус как бы держал сияющую звезду В своей руки. Смотри рисунок 2.18. Вифлеемская звезда примерно 1150 года и произошедшая через 30 лет солнечное затмение в созвездии Тельца. Вспышка сверхновой звезды возвестила Рождество Христа, а затмение его Распятия в 1185 году. Мы отметили место вспышки звезды «Черная звездочка», И место солнечного затмения, одна тысяча пятого года. Черный кружок на старинной звездной карте Гринберга, взятый из книги Н. А Морозова 542, иллюстрация девятнадцатая.